«Сейчас. Я посмотрел на часы. Пора идти. В понедельник начинаю работать. Когда я двинулся к двери, она сказала мне вдогонку. «Да, еще вот что. Одного маленького парнишку индейца вытащили в порту из воды. Тебе это интересно?» «Сердце у меня ёкнуло. Какого маленького индейца?» «Да одного из тех, кто постоянно околачивается в порту». Копы считают, что он просто поскользнулся, ударился головой о бетонный парапет, упал в воду. Как его звали, Фэн? Быстро взглянув на меня, она, тем не менее, не изменила своей репутации и не стала задавать вопросы. Встав и подойдя к картотеке, она порылась в ней и сказала. Его звали Джимбо Остеула, жил на лобстер-корт когда это произошло. Вчера. Спасибо, Фен. И оставив ее слегка озадаченной, я вернулся к Майзеру. Инстинктивно я почувствовал, что смерть Пенни Хайби и маленького Джимбо связана с Нэнси и Пофери. В машине я задумался. Я ведь предупреждал Джоя держаться подальше от Диаса. Но он, видно, не обратил внимания на мое предупреждение и не предостерег брата. Видимо, они засекли Джимбо, как засекли в свое время Томми. Нужно было найти Джоя. Я проехал к набережной, припарковал Мейзер. Пешком направился к Лоптеркорт. Это та же стайка ребятишек гоняла мяч. Когда я подходил к дому, в котором жил Джой, один паренек подбежал ко мне. «Вы ищете Джоя, мистер?» «Ну и что ты хочешь сказать?» «Он здесь больше не живет. Он ушел вчера отсюда». «Куда?» «Не знаю, мистер». Я достал долларовую банкноту. «Так куда он ушел?» — переспросил я. Он уставился на деньги жадными глазами. Вас зовут мистер Андерсон? Да. Он не сказал мне, куда уходит, но попросил вам передать, что тот парень все еще там. Он сказал, что вы поймете, о чем речь. Жаль, что он не сказал. Мы с ним друзья, и я бы хотел с ним встретиться. Я вынул второй доллар... Я правда не знаю, мистер. Он сел в автобус, направлявшийся в Ки-Уэст. Он был с чемоданом. Ну, хорошо. Если, если увидишь его, скажи, пусть позвонит мне. Хорошо, мистер. По дороге домой я чувствовал себя одиноким. Меня подтачивал червь беспокойства. Я решил завернуть к Берти. Она все еще распаковывала чемоданы. «Прости, дорогой, у меня полный кавардак». И хотя Берта за собой очень следила, в квартире у нее всегда был бедлам, а теперь к тому же наполовину раскрытые чемоданы и разбросанные повсюду белье и верхняя одежда. «Отложи все это, Бэби», — сказал я. «Пойдем поужинаем где-нибудь, и нужно поговорить». Взглянув на меня с удивлением, она удалилась в спальню, но уже через десять минут, что, кстати, было рекордом для нее, вернулась изысканно одетая и причесанная. Что-нибудь случилось? Да, но ничего срочного. Пойдем в Чеслуи. Ну, там мы и поговорим. Сегодня я ночую у тебя. Ах, кто сказал нет, и она крепко прижалась ко мне. Она уже считала, что я стою миллион. Когда мы уселись в маленьком, немного темном ресторанчике и сделали заказ, я сообщил ей свои новости. Допивая бокал шампанского, она сказала, «Может быть, это всего лишь совпадение? Не думаю». Нет, не думаю. Хайби позавчера, а Джимбо вчера...